«И, похоже, никто не воспринял», – размышляет он. «Ничего удивительного. Рановато. В науке механизм сопротивления новому естествен. Его только следует регулировать, чтобы он не тормозил движение. То есть трения должно быть достаточно, чтобы не пробуксовывало. Прошло время. Понадобились матрицы, и они появились. Тогда вспомнили о Кольцовском докладе. Бывает пообиднее. В 1950 году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 В этом никаких разночтений. Когда люди уходят, образы их двоятся, уплывают из фокуса. Ясными остаются лишь отношения между людьми. Вот где, оказывается, остается наиболее прочный след. Разумеется, кроме Кольцова, у Менцбера были и другие ученики. У Кольцова, кроме Менцбера, были и другие учителя. Но сколько бы ни было учителей, есть учитель –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 В 20-е годы столкновение это часто обсуждалось следующими поколениями учеников и учителей. И давнее происшествие, до исторических, можно сказать, времен, произвело серьезное впечатление на Зубра. Дело в том, что Кольцов, связанный с либеральными кружками, хранил в лаборатории революционную литературу. Были годы реакции, и Менцбер, узнав об этом, накричал на Кольцова. Тот не внял.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 Ни за какие ковришки, слава богу, Николай Константинович, но не понимает сие, достиг. Красноармейское прошлое Калюши спорило с такими доводами. Он знал, как дорогая нужна бывает правда заключенная в этих брошюрках. Однако его смущало, что Кольцов соглашался с Менсбером, подтверждал с высоты прожитого незыблемое преимущество науки перед суетой политических страстей перед брошюрками, где место истины агитация, сегодня одно, завтра другое. Его уважаемые учителя не стеснялись так говорить, хотя еще полыхали митинги, шел дождь брошюр, плакатов, все было насыщено политикой, призывами.